Ближе к ночи все затихло и улеглось, как будто кипятильник выдернули из розетки, и поверхность воды стала гладкой и спокойной. Впрочем, действительно выдернули. Уехал он, кипятильник-то. Два часа они со Светловой просидели в Федином кабинете, и даже близко нельзя было подойти, чтобы послушать, о чем они там говорят. Дверь, как обычно, стояла распашку а говорили они негромко, ни слова не разобрать. Потом шеф вышел и громогласно объявил в пространство, что уезжает, а завтра утром переговорит со всеми разработчиками по всем сайтам. Просьба заранее занимать очередь и не толпиться. Шарон Самойленко убралась сразу следом за шефом. По коридору проволокся резкий, словно жестяной запах ее духов, от которого моментально стало тяжело в голове. Потом Светлова ушла. Долго утешала свою собаку, которая от чего-то была сильно расстроена, тряслась и по машинам попискивала. Полина искала ключи от своей машины, которые Троепольский бросил неизвестно где. Через некоторое время выяснилось, что ключи начальник увез с собой, и она потащилась на метро, высоченная, в необыкновенных очках и с трясущейся голой собакой на руках. Самое ей там место, в метро. Все разбрелись, никого нет, слава богу. Осталось сделать совсем немного — загрузить «Уралмашевский макет» и посмотреть, как он работает. И сделать это можно только в конторе, потому что дома нет компьютера. В коридоре было пусто, и от пустоты казалось, что очень просторно. Цепочка сильных лампочек на потолке заливала беспощадным белым светом стены, фотографии и немыслимые плакаты, которые неизвестно, где находил шеф, приволакивал и развешивал по стенам. «Проходя по эскалатору, стойте справа!» И это его забавляло, придурка. Все у шефа получалось. Все ему удавалось. Все его гнусные теории подтверждались, Вот как удача его любила, и он даже этого не понимал. Он был убежден, что все сделал сам, что это он такой молодец, а не стечение обстоятельств, которые только и делали, что стекались в его пользу. Даже то, что он не желал работать под контролем и терял заказчиков, потому что те хотели проверять его работу, шло ему только на пользу. О нем легенды слагали. Вот как ловко он сумел запудрить всем мозги. И он еще поплатится за это. Федя Греков только начало. Посмотрим, как ты теперь повертишься. Как локти начнешь кусать, как весь зайдешь яростью и злостью. Ведь тебя уже отволокли в ментуру, и ты на себе испытал, что такое бессилие полное, окончательное, бесповоротное. «Какое это сказочное! Почти болезненное удовольствие думать, как заносчивого, гордого, такого уверенно в себе шефа, обыскивали, шмонали, швыряли его одежду, очки, часы, телефон. Жалко, что не избили. А может, и избили. Мало ли что, на морде никаких следов не осталось. По морде, наверное, нынче не очень-то и бьют». Грамотные стали насчет физических методов воздействия и звонка своему адвокату. Жаль, что его выпустили. Странно, что его выпустили. Все равно никаких других подозреваемых у ментов нет и быть не может. Вот бы опять посадили. Только всерьез. Сначала судили бы, а потом посадили и надолго. «На зону или как там это правильно называется?» «Каково тебе будет на зоне, дорогой любимый шеф?» «Арсений, троепольский, Зек убивший собственного зама от ревности или от зависти, мало ли что можно придумать». Мысли были острые и сладкие, обжигающие счастьем. «Троепольский проиграет». Так не бывает, чтобы выигрывать всегда. Когда-то его необыкновенное везение должно ему изменить. Оно уже почти изменило. Осталось еще чуть-чуть, самую малость. Серьезные заказчики очень-очень-очень серьезные, ибо всем хорошо известно, что с Тимофеем Кольцовым, владельцем этого грёбаного Уралмаша, шутки плохи, Будут недовольны? Да еще как! Во-первых, тем, что сайта никакого нет. Во-вторых, тем, что Троепольский втянул их в неприятную историю. А уж представить все так, будто он убил зама, потому что тот вышел из-под контроля, а сам шеф ни на что не способен. Проще простого. Менты? Черт с ними! Пусть они и не поверят, хотя хорошо бы поверили, и засадили его всерьез. Заказчики поверят, потому что разбираться им некогда и недосуг, а Троипольский при всем своем величии слишком мал, чтобы такой монстр, как владелец Урал-Маша, стал разбираться, кто прав, а кто виноват. И тогда конец всему, репутации, славе, легендам. Еще чуть-чуть... Только подтолкнуть в правильном направлении, и все. Макинтош мигнул, словно льдом подернулся, и на мониторе взорвалась картинка. Сказочная, яркая, не имеющая никакого отношения к трубам, дымам и чугунным болванкам уральского машиностроительного завода. Федя Греков, как и сам Троепольский, все и всегда делал против правил. Завод меньше всего был похож на завод. Автомобиль на автомобиль, телефон на телефон. «Все это смертная скука», — говорил Троепольский, когда ему показывали телефонную рекламу, в которой говорилось о центах за минуту и о том, что ночью дешевле. И переделывал по-своему. Так что в телефонной рекламе не оставалось ни слова о телефонах. И заказчики в припадке восторга закатывали глаза, и продажи росли, как на дрожжах, и придуманные шефом слоганы цитировались в газетах, на радио, и еще черт знает где, а он так и не поехал. За присужденным ему канским львом все некогда ему было, и льва получал Федька. Самым убийственным было то, что все идеи шефа казались простыми и аскетичными до идиотизма, Ничего не было в них такого, чего нельзя было бы повторить, разобрать по частям, разложить по полочкам. Но вот беда. Разложив, их невозможно было собрать обратно. И повторить невозможно. Похоже, да, похоже, пожалуй. Но вот не то, не то. Мы гении, — говорил Троепольский, — всегда неповторимы. И непонятно было. Шутит он или нет? Посмотрим, как ты теперь пошутишь, Избалованный скверный мальчишка, Гений, твою мать! А Федька подозревал, Давно подозревал, И приходилось прятаться, Улыбаться, хвостом вилять, Отводить подозрения. Опасность миновала, Больше его подозревать некому. Все остальные гении, которых Троепольский подбирает себе под стать, дальше собственных Макинтошей не видят ничего. И слава богу. Сайт искрился и переливался на мониторе. И смотреть на него было невыносимо. Можно и вовсе не смотреть. Все в порядке. Дело почти сделано. Бабахнула тяжелая металлическая дверь в отдалении и потянула сквозняком. Паника рухнула откуда-то сверху и почти придавила его. Стало трудно дышать. Мокрые пальцы поехали по выпуклой спинке компьютерной мыши и нажали что-то вовсе ненужное. Кто это может быть? Охранник? Что ему надо? Сотрудники? Нет, не может быть. Все давно ушли. Сайт на мониторе горел, как жар птица из сказки. И пальцы все промахивались. Никак не могли потушить его. Шаги. Ковер глушит звук, но все-таки слышно. Шаги. Очень близко. Нет, это не охранник. Это свои. То есть те, кто работает здесь. Какие еще свои? Нет никаких своих. Опасца? Вот так, в последнюю минуту, бездарно и пошло проиграть только потому, что кому-то из гениев пришла фантазия ночью вернуться на работу? Нет, нет, нет! Кто-то будто визжал в голове, визжал и корчился, и изнемогал от страха. Что-то словно заскреблось очень близко, и волосы у него на макушке встали дыбом. «Гучи, ты где?» «Гученька, иди сюда, я больше не могу, я хочу домой, Гучи. Полина Светлова, любовница шефа, шпионка, доносчица, карьеристка и мужа-ненавистница. У женщины не может быть рост метр восемьдесят пять. Фотомодели не в счет, живьем их все равно никто и никогда не видел. Она не должна быть умнее окружающих мужчин. Или она их возненавидит, или они возненавидят ее. Она не должна носить странные очки и обтягивающие джинсы. Она не должна находиться на особом положении только потому, что когда-то начальник с ней спал. И именно она явилась, чтобы всему помешать и все разрушить. Гучи, Мальчик! Ты чего?» Двери в конторе никогда не закрывались. «Трипольский не закрывал». И всех приучил. Длинная темная тень, похожая на скорпионью, задрожала на сером ковре. Дьявольская собака была уже на пороге. Тень почти касалась ножки кресла. Прыжок, стремительное движение, тень шарахнулась, словно скакнула. Мерцание сайта на мониторе, шаги совсем рядом. Есть только один шанс, только один удар. «Гучи!» Она замерла на пороге. Ее сломанная пополам тень доставала до Макинтоша. Сайт все горел, как жар птицы из сказки. «Господи! Боже мой!» — отчетливо прошептала она и откинула за плечо черную прядь волос. Выражение лица было не разобрать. Сильный свет из коридора бил ей в спину. Собака тявкнула. «Она может помешать!» Всего только один удар. «Кто здесь?» Голос неуверенный, какой-то детский. «Кто-нибудь здесь есть?» «О, да, есть!» Стремительное движение, чтобы не раздумывать и не отступить. Двери вдруг, что есть силы, ударила Полину в переносицу, так что она покачнулась на каблуках и стала валиться на спину. И удар в лицо догнал ее. Что-то хрустнуло. Арбуз хрустел, когда отец весело резал его длинным хлебным ножом. Короткий и хлебный взвизг, и все. Только темнота и тишина. И внутри темноты и тишины блеск уралмашевского сайта. «Кажется, дождь пошел», — решила она. Лицу было тепло и мокро. Интересно, где я уснула, если на меня льет дождик? Или я в отпуске? Что-то странное творилось вокруг, что-то неестественное. И сразу было не сообразить, что она лежит на полу и смотрит вверх. И смотреть ей неудобно. Что-то мешает. Она подняла руку. Рука была словно чужая и дотронулась до лица. Лицо было теплым и мокрым. Потом она нащупала что-то твердое и острое, сняла со щеки что-то, блеснувшее изломанным краем под светом мощных лампочек. Кусок стекла. Разбились очки. И как только она подумала про очки, сразу все вспомнилось. Светящийся в темноте монитор Гуччи, залаевшие в глубине комнаты, и странные чувства, словно кто-то смотрит на нее из темноты. Наверное, и в самом деле смотрел, ждал, примеривался. Стало так больно, что она вдруг заплакала. Слезы сами по себе полились из глаз. Полина вяло подумала, хорошо, что не льются, значит, у нее остались глаза». Что-то тоненько зазвенело рядом с ней, и она не сразу поняла, что это Гуччи скулит. «Гученька!» — пробормотала Полина и не узнала своего голоса. «Гученька, ты жив?» Она не видела его и не знала, почему тот скулит. «Потому что жив или потому что умирает?» И эта мысль заставила ее подняться. Очень осторожно она повернулась и встала на четвереньки черные волосы сосульками болтались у нее перед носом и от их колыхания у нее закружилась голова что пришлось зажмуриться и опереться рукой о стену чтобы не упасть лицом в серый ковер который вдруг приблизился прямо к глазам значит глаза все таки целы слезы капали и казались почему то черными нет сказал кто то внутри полины Они не черные, они темно-красные, от крови. Из глаз у нее течет кровь. Она поползла и выбралась в коридор. На полу прямо под дверью валялась ее сумка и отдельно от нее мобильный телефон. Забыв про Гуччи, Полина подобрала мобильник, села спиной к стене и нажала кнопку. «Сейчас». — Потерпи, еще немного. Долго никто не отвечал, а потом трубку вдруг сняли. — Ты что, с ума сошла? Я три ночи подряд не спал. — Приезжай. — Куда? Он ничего не понимал. Наверное, она его разбудила, и если он бросит трубку, она ни за что не сможет позвонить еще раз, потому что у нее просто не хватит сил на это. Приезжай. Я на работе. Только прямо сейчас. Он помолчал. Что случилось? Я не знаю. Но если у тебя есть бинт или пластырь, захвати. Пожалуйста. Бинт или пластырь? — повторил Троепольский. Голос у него изменился. — Что случилось? Она осторожно положила на колени трубку с голосом Троепольского внутри, прислонилась затылком к стене, стала еще больнее и закрыла глаза, из которых по-прежнему капали кровавые слезы.